Глава тридцать «Скажи, Вилка», — спросила Настёна, «если бы тебе предложили пари, где на кону миллион долларов, ты согласилась бы поспорить?» «Думаю, нет». «Почему?» «А вдруг проиграю? Чем платить стану?» Настя расхохоталась. «Вот поэтому ты и сидишь в дерьме, писательница, а я получу тугрики. Риск — благородное дело, понимаешь?» «Нет, при тут миллион долларов?» «Слушай, давай вылезем в окно, пока никого нет, и рванем отсюда, а?» «Сиди», — велела Настя. «Слушай, я расскажу тебе одну историю, интересную сказочку». Ничего не понимая, я кивнула. «Значит так», — завела Чердынцева. «Газеты пишут, что в нашей стране все плохо, просто ужасно. Люди голодают, ходят в лохмотьях, денег ни у кого нет. Но оглянись вокруг». У многих дорогие машины, шубы. И потом, если в супермаркеты и бутики никто не ходит, то почему они все не разорились, а? Да около магазинов техносила в выходные проехать нельзя. Народ за бытовой техникой ломится. Прокатись по Подмосковью. Новые дома, как грибы из-под земли после дождя лезут. «Ты это к чему?» – не выдержала я. «Да к тому, что все не так уж плохо. В стране полно обеспеченных людей». А еще есть супербогатые, те, чье состояние исчисляется миллиардами долларов. Я пыталась уловить суть проблемы. Чем больше я понимала, тем страшнее мне делалось. Быть богатым, наверное, очень хорошо. Не знаю, не пробовала, что это такое, настоящее богатство. Но теоретически представляю себе все блага, которые дает вам состояние. Но главное, что оно дает, это ощущение полной свободы, независимости. Согласитесь, имея в швейцарском банке пару десятков миллионов УЕ, вы можете жить, не прогибаясь. Но у богатства есть и оборотная сторона. Вот мне, например, много чего хочется. Перечислить дачу в Подмосковье, дом на море, хорошую машину, шубу не из козлика. Олег бы не отказался от парочки новых костюмов, но приходится по одежке протягивать ножки». А еще неплохо бы иметь собственный самолет, чтобы слетать на премьеру в Парижскую оперу. Не так уж это и далеко. Если в три часа стартовать из Шереметьево, то в 6 приземлитесь в аэропорту имени Шарля де Голля. До семи успеете занять место в ложе, ну а в 10 можно отправляться назад, в Москву. Однако есть люди, которым подобное приключение не принесет ни восторга, ни радости. Опять икра — О, Господи, снова в Париж лететь надоело. Как ни странно, но одной из самых серьезных проблем богатых людей является скука. Покупать ни в дом, ни для себя уже ничего не надо. Мебель чаще, чем раз в год, не меняют. А от двадцатой шубы и сорокового колье уже просто тошнит. Чем заняться? Впрочем, миллионеры, как правило, безумно заняты. Ворочают своим бизнесом. Но у них есть семьи, дети, жены или мужья – И вот тем-то и бывает скучно. Ничем не занятый день тянется словно жвачка. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что кое-кто из членов семьи наших суперобеспеченных граждан занимается благотворительностью. Одни берут под патронаж детские дома, другие – деятели искусства, третьи помогают инвалидам. Но есть и другие, тихо загибающиеся от ничего не деланья – И вот для них-то и начали придумывать всякие развлечения предприимчивые люди. Человеческая фантазия неуемна. Словно по мановению волшебной палочки стали появляться всякие агентства, предлагающие невероятные приключения. «Экстремальный туризм. Хотите посидеть в тюрьме или на зоне? Пожалуйста. Поиграть в проститутку? В бомжа? Нет проблем». Под прикрытием охраны постоите на обочине шоссе или потопчетесь с протянутой рукой у входа в метро. Хотите устроить автогонки по Москве с нарушением всех существующих правил? Извольте. Стартуете на Ленинских горах, финишируйте в Митине. Правда, придется оплатить ремонт десятка покореженных автомобилей. Ну да это не вопрос. Собачьи бои, тараканьи бега, имитация авиакатастрофы – Простому человеку и в голову не придет, что способны придумать некоторые скучающие бездельники для получения дозы адреналина. Но экстремальные приключения очень быстро надоедают их участникам, и организаторам приходится выдумывать все новые и новые забавы. Настена остановилась, перевела дух и поинтересовалась. «Понятно?» «Пока да», — кивнула я. Чердынцева вздохнула и продолжила. «Одна из последних забав — игра в убийство или в человечьи бега».» «Что?» — не поняла я. человечьи бега» или «Человеческие». «Ну, не знаю, как правильно сказать». «Люди бегают по кругу, кто быстрей, а богатые Буратино ставят на них деньги», — решила уточнить я. «Но это вполне нормальная забава. Она широко практикуется на стадионах». Настёна прищурилась. «Так да не совсем так. Наверное, я не с того конца начала». «Ладно, попробую по-другому». «Два человека спорят, ну, предположим, на миллион долларов». «О чем?» – подскочила я. «О чем можно спорить на такую огромную сумму?» «О разном», – хмыкнула Настя. «Ну, допустим, сумеет ли лошадь раскрыть преступление?» «Один говорит «да», другой «нет» и понеслось». «Не понимаю», – пробормотала я. «Извини, я устала, наверное. Целую неделю по городу носилась». «Боялась, не сумею тебя из беды выручить». «Ну хорошо!» — в сердцах воскликнула Настёна. «Давай конкретно. Я поспорила на тебя». «Что-то я не врубаюсь». «О, Господи!» — топнула Настя ногой. «Уму непостижимо, как ты сумела с такими куриными мозгами дорыться до истины! Хотя я в тебе была уверена». «Теперь не перебивай!» «Я сыграла в убийство. Поставила на кон миллион баксов». «Откуда они у тебя?» — подскочила я. «Где взяла?» «В случае проигрыша у меня бы забрали все. Бизнес, квартиру, дачу, машину. Но я поставила на правильную лошадь и выиграла». «На кого?» «Да на тебя!» Я обалдела, а Настя, как ни в чем не бывало, продолжала говорить. «Организацией такого рода пари занимается Вероника. Ее парикмахерский салон только прикрытие. Вернее, у нее стригутся, но доход капает не от покрашенных волос. Усекла?» Я осторожно кивнула. «Отлично!» – обрадовалась Настена. «Теперь о самой сути. Вероника придумала сценарий пари. Я нахожу лошадь и посылаю ее к Диме. Якобы сама познакомиться с ним хочу, но не получается. Пока ты пьешь чай, в комнату врываются бандиты, бьют парня, а он засовывает тебе в сумку красную ртуть, незаметно. Дальше я сообщаю тебе о своем похищении и вперед!» Предмет Парис, сумеешь ли ты выручить меня или нет? В первом случае я получаю от Вероники миллион долларов. Во втором — лишаюсь всего. Прикинь, какой кайф, какой адреналин. Вот это жизнь! Тоски, как не бывало. На секунду я чуть было не потеряла сознание, но собрала волю в кулак и пробормотала. «Постой, постой. Дима знал, что это игра?» «Конечно. И бандиты, которые его били, были актеры?» да. Я постаралась переварить информацию. Так вот почему, когда Дима с испуганным лицом прижимался ко мне, его сердце билось абсолютно спокойно. Он просто участвовал в спектакле. «Значит, тебя не похищали?» Еле слышно спросила я. «Нет!» — воскликнула Настёна. «Но в твоей квартире был жуткий бардак. Его специально устроили, чтобы ты быстрее бежала, а потом мне всё равно ремонт делать надо. Мебель, посуду менять!» У меня начала кружиться голова и стало тошнить. Проглотив вязкий комок, я просипела. «Марина тоже знала про пари?» «Нет, конечно, а вот Дима знал. Поэтому и потребовал за свое участие квартиру в Зеленом Бару. Но Вероника тоже не промах. Она ему хоромы пообещала, даже показала. Дима выполнял для нее много деликатных поручений, связанных с организацией пари. «Думаешь, я первая участвовала в забаве?» «Что ты?» Дима был правой рукой Вероники, а потом стал наглеть, требовать квартиру и так далее. Одним словом, взорвался. Ну вот, Вероника, чтобы у него не было сомнений, показала ему апартаменты. Дима и попался. Сразу согласился опять в игре участвовать. «Вероника истратила полмиллиона на квартиру только для того, чтобы у Димы не возникло подозрений?» «Нет», — ухмыльнулась Настя. «Вероника вообще ее для себя купила». «На имя пьяницы Яковлева? Но к чему такие трудности?» «А налоговая инспекция?» — возмутилась Чердынцева. «Они мигом ведь наедут и начнут интересоваться, откуда деньги. И как им это объяснить?» «А так апартаменты Яковлев купил и Вероничке подарил. Ну, любит он ее». «Ага, алкоголик». «И что, его бы не спросили, откуда у него деньги?» Настя молча посмотрела на меня и сухо сказала... «Дарственную-то уже оформили?» «Так ведь налоговая придёт к пьянице и всё поймёт». «Не придёт!» — отчеканила Настя. «Почему?» «А он до смерти допился!» «Мне стало холодно. Сам допился, как бы не так». «Но каким образом Вероника сумела всё провернуть, имея на руках лишь один его паспорт?» «Кто расписывался в документах?» Настя наморщила нос. «А ещё детективы пишешь. Даже смешно». «У нее есть свой прикормленный нотариус. За деньги любая проблема решается. И вообще, квартира к нашей истории отношения не имеет. Она просто была приманкой для обнаглевшего Димы. По нашему замыслу, ты должна была сразу обнаружить в сумке красную ртуть и приняться за дело. Но вышло-то по-другому. Хотя я тебе прямо подсказала по телефону. Братки поняли, что Дима сунул что-то в сумку». «Думала, до тебя дойдет, сообразишь, редикюль как следует изучить». «Ан, нет, ампулу ты не нашла, и тебя потянуло не туда. Ты раскопала историю с шулерством, узнала подноготную про Костика. Я даже испугалась, но, думаю, несет вилку вообще не знамо куда. Плакали мои денежки. А мой конкурент только ручки потирает, да изо всех сил тебе мешает. Стоит только тебе с кем поговорить, его бац того». «Бац того?» Повторила я. «Это игра? Шутка, да?» На секунду Настёна растерялась. «Ты о чём?» Но я уже воспряла духом. «Я поняла, поняла!» «Что?» — отшатнулась Чердынцева. Я засмеялась. «Да всё! Есть богатый человек, которому очень скучно. Он предложил тебе пари. Вероника посредница между вами. Она организует всё дело, так?» «Так», — подтвердила Чердынцева. «На кону миллион долларов, которые должен получить тот, кто выиграет, так?» «Да». «Богач в случае неудачи отдаст свои, а ты лишишься всего, правильно?» Настёна кивнула. На её лице появилось странное выражение, но я, обрадованная своей догадкой, неслась дальше. «Сценарий игры придумала Вероника, да? Она же достала эту красную ртуть». «Представляю, сколько деньжищ стоит жидкость!» Настёна скривилась. «Три копейки!» «Что ты?» — замахала я руками. «Она радиоактивная!» «Применяется при изготовлении атомной бомбы. За 1 миллилитр жуткие баксы платят. Ты же сама приносила мне статью в желтухе, помнишь?» «Как только я ампулу увидела, сразу ту публикацию вспомнила». Настёна схватилась за сигареты. «Вот на это я и рассчитывала, что у тебя память хорошая. В ампуле просто подкрашенная вода». «Никакой красной ртути в природе не существует». «Но статья...» «Глупости!» «Она была заказана журналисту для Пари, чтобы показать тебе». «Я-то знала, что ты ничего не понимаешь ни в радиоактивности, ни в бомбах, и поверишь в ртуть». На секунду я замолчала, но потом обрадовалась еще больше. «Конечно, шутка. Значит, ты предложила мою кандидатуру в качестве лошади». «Да. А почему?» Настена слегка замялась, потом ответила... Я была абсолютно уверена, что ты сделаешь все ради того, чтобы вытащить меня из беды. «Ясно», — кивнула я. «Все дело в миллионе долларов. Тебе их дадут?» «Непременно. Вероника?» «Нет, конечно, она просто организатор игры. Ей за это платят. Мне вручит сумму второй спорщик». «И кто он?» «Не знаю. Это секрет. Мы общаемся через посредника, через Веронику». «А какова роль Карины?» — тихо спросила я. Настя объяснила, «За тобой ходили люди и записывали все твои действия на видео. Карина, естественно, не знала, кто ты. Ей не рассказывали о личности лошади. По условиям пари, того, на кого делают ставки, выбирала я. То, что ты, лошадь, знали Вероника, Дима, я, Мартын, ну и мой конкурент, естественно. Он, кстати, когда тебя увидел, страшно обрадовался и сказал Веронике, «Ну, скоро я получу еще миллион». «Лошадка-то дыхловатая!» «Но обломалась ему, я точно рассчитала!» «Так вот почему Карина выскочила из моей машины, когда узнала, что я ищу убийцу Димы и Марины!» Настёна криво улыбнулась. «Да, из всех сотрудников Вероники, занятых организацией ПАРИ, Карине доверили привозить сюда видеоматериалы о твоих похождениях за день. По условиям игры я могла следить за тобой, но только через видеомагнитофон». «Ну а когда Карина поняла, кто ты, вот тут она испугалась, что из-за нее игра расстроится, и нахамив тебе удрала. Мне вообще-то запрещалось даже покидать этот дом. Кому он принадлежит?» «Мартыну». «А он кто?» Настена поправила волосы. «До начала всей истории он был человеком конкурента, а теперь мой жених. Видишь, как удачно получилось. Я и деньги получила, и мужа». Я только судорожно вздыхала. Каждый день Вероника получала видеопленку, смотрела, что ты делаешь. Затем Карина переправляла кино сюда. И мы с Мартыном тоже смотрели. Естественно, пленку видел и конкурент, чтобы все было без обмана. Мартин должен был следить за тем, как я реагирую на просмотренное. У меня тоже имелся свой наблюдатель, живший в доме конкурента. Я не знала, что предпримет противник, желая помешать тебе. А он не знал, как я стану помогать лошади». «Но не очень-то ты мне и помогла», — протянула я.